Дэниел, я поставил фильм на паузу, когда в дверь постучали. Было еще не совсем поздно, но я никого не ждал. Мика сказала, что проведет вечер дома, и хотя лучше бы она была здесь со мной, возражать я не стал. Сохранять дистанцию – вот что я старался делать. Мы не могли погрузиться в наши отношения слишком глубоко, не рискуя навредить тому, что для нас обоих было главным, а это был балет. Мне казалось, мы неплохо с этим справлялись. Но когда я открыл дверь и увидел Мику с чемоданом, засомневался, что все так хорошо, как мне казалось. Что случилось? Я отступил, чтобы она могла войти. Ее лицо было слегка покрасневшим, будто она плакала недавно. Очевидно было, что что-то стряслось. Но на какой-то миг мое чертово дыхание перехватило, потому что это с ней случилось, «Какое-то дерьмо!» Мика отпустила ручку чемодана и сказала расстроенным голосом. «Джун взяла мой телефон и все узнала она с тобой. Мы поссорились, и она меня выгнала. Мне некуда идти, так что, если ты не против, я останусь у тебя на пару дней, пока подыщу себе что-нибудь. Но если это неудобно, скажи, я пойму». Ее дыхание немного сбилось из-за волнения. Она выглядела неуверенной. Допускала ли она мысль, что я прогоню ее? Ты знаешь, что где находится, так что обойдемся без осмотра. Я взял ручку ее чемодана и, подняв, отнес в свою спальню. Спасибо. Мика вошла следом за мной, улыбнувшись. Ее взгляд выдавал облегчение. Расскажешь мне, что случилось? Она кивнула. Я забыла мобильный дома, когда ушла в театр. Иногда, когда у Джун заканчивается лимит, она берет мой телефон. Думаю, так случилось в этот раз. Возможно, она увидела нашу переписку, потому что теперь она все знает и страшно злится. Она говорила ужасные вещи. Мика заправила волосы за уши, переведя дыхание. Похоже было, что она вновь готова расплакаться. Под конец нашей ссоры она сказала, что я должна съехать. Официально квартиру арендует Джун, она живет в ней намного дольше меня, так что теперь мне надо искать новое жилье. Но тебе не надо думать об этом сегодня, — сказал я, подойдя ближе и положив руки ей на плечи. Слабая улыбка появилась на ее лице. — Спасибо. Знаю, что уже говорила это, но все равно я тебе очень благодарна. Я почувствовал ком в горле. Она смотрела на меня с таким доверием и признательностью, и это только потому, что я позволил ей остаться. Это был такой пустяк. Я вдруг подумал, а когда в последний раз об этой девушке заботились? И да, я никогда не был тем, кто первый спешит на выручку, а благородство не моя добродетель, но мне хотелось стать тем, с кем она почувствует себя в безопасности. «Все будет хорошо». Пообещал я, притягивая ее к себе. Я никогда не произносил подобных фраз, если не был уверен в их исполнении. Последний раз, когда я пытался убедить в этом другого человека, все закончилось плохо. Я говорил своей матери, что все будет хорошо, зная, что это не так. Но в этот момент это были именно те слова, которые надо было услышать, Мике. Если человек близок к тебе, ты это чувствуешь. А Мика... Она стала дорога мне, и я не мог этого отрицать.